Ее сямская кошка, кошка приучена есть только горбушу или треску, но вот уже несколько недель, как ни того ни другого нет в рыбных магазинах. «Кошка слишком избалована», — заметила моя жена. «Между избалованностью и привычкой есть большая разница», — ответила жена моего друга. «И привычки животного как раз нельзя изменить». Муж возразил ей, «Ну уж такими... Неизменными ее привычки не являются. Годами в зимнее время кошка спала каждый вечер на печи, а недавно она проявила отвращение к своему коронному месту и спит отныне на подоконнике, хотя окно имеет щели и через них всегда дуют струйки свежего воздуха, чего кошки, кажется, терпеть не могут. Когда наши гости прощались, я сказал своему другу, что завтра вечером буду проходить мимо них, Пусть они во что бы то ни стало будут дома. На следующий вечер едва я вошел в жилую комнату моих друзей, так почувствовал, что от кафельной печи исходит приятная теплота. Я попросил инженера посидеть в комнате три часа и не курить. После этого взял у него пробу крови. Я установил в ней значительное количество окиси углерода, кажется, около 20%. Об этом я поставил в известность газовую инспекцию. Она обследовала помещение и обнаружила, что окись углерода в виде совершенно лишенного запаха газа просачивалась из плохо промазанной кафельной печи. Если бы окна и двери оставались все время закрытыми, то в течение нескольких часов поступающий газ оказал бы смертельное действие. Кошка... «Спаситель человеческих жизней». бернбаум улыбнулся. «И судебный медик». «Все же до сих пор это дьявольская вещь, окись углерода». «Думаю, из всех ядов окись углерода в криминалистике имеет самое большое значение». «Потому что мы ежедневно соприкасаемся с этим». «На чем, собственно, основано смертельное воздействие окиси углерода, доктор?» «На удушье». В известной мере, да. Биологическое воздействие окиси углерода еще не полностью выяснено. Установлено, что она влияет на дыхание, вытесняя кислород из гемоглобина. Гемоглобин это красящее вещество красных кровяных телец. Он состоит из глобина, составного белкового тела, и гема, частицы красящего вещества. Гем связывает кислород потому что обладает свойством соединяться с определенными газами. Могут спросить, почему окись углерода способна вытеснить кислород из гемоглобина? Потому что свойства гемоглобина соединяться с окисью углерода в 300 раз сильнее, чем с кислородом. Итак, в том, что окись углерода изгоняет кислород из гемоглобина, пожалуй, заключается одно из главных воздействий яда. Кроме того, предполагают, что есть еще и другие виды воздействия, которые связаны с первым. Воздействие на сердце и центральную нервную систему и нарушение кислотно-щелочного равновесия в организме. Правда, большинство людей не знает, что окись углерода лишь тогда смертельна, когда она достигает определенной концентрации в крови, что-то от 60 до 80%. Некоторые самоубийцы, которые собирались отравиться светильным газом, оставались в живых. Но они надышались таким количеством окиси углерода, что позже появлялись тяжелые заболевания, которые невозможно излечить, главным образом поражение мозга и нервной системы, ведущее к тяжелым недугам, даже к эпилепсии и подобным шизофрении формам душевных болезней, сопровождающихся галлюцинациями. Жуткий, если не трагический случай. В тупом оцепенении он стоит и смотрит на неподвижное тело, лежащее перед ним на ковре. Неожиданно до его сознания доходит, что телевизор еще работает. Северогерманское телевидение ФРГ передает субботнее шоу «К Троице». Ноги девушек-балерин грациозно вздымаются вверх, целый каскад ритма и музыки. Он отворачивается, и его взгляд упирается.